«Поменьше разговаривай!» — оборвал я его. «Есть поменьше разговаривать!» И опять громадная рука его тронула ухо. Неловкий и нелепый жест этот казался чрезвычайно глупым, неуместным и раздражал. Я отвернулся, подошел Щукин, снял каску и положил ее на телегу. Налицо тридцать один человек, из них четверо раненых. Рота... Щукин тяжко и прерывисто вздохнул. К сараю подтянулись бойцы, измученные, угрюмые, молчаливые. Усталость словно подкосила их. Почти все они сидели, разложив вокруг себя винтовки, оставшиеся гранаты, каски. Ведро с водой переходило из рук в руки. Пили через край, жадными глотками обливаясь. «Дадим передохнуть здесь или...» Щукин, очевидно, по себе чувствовал, как утомились бойцы. «Лучше все-таки уйти отсюда». «Задерживаться нет смысла», — согласился я. «Надо до темна добраться к месту ночлега. И кухня там и безопасней». Я позвал лейтенанта Смышляева, приказал ему построить роту и двигаться в направлении деревни рогошка Раненых положили и посадили на подводу. Бойцы нехотя, усилием воли, но терпеливо и безропотно вставали, вешали на себя оружие, так тяжело оттягивавшие натруженные плечи. Пулеметчики впрягались в упряжку, чтобы тащить пулемет. Рота, вернее, жалкая горсточка людей, оставшиеся от полнокровной роты, сбившись в тесную группу, двинулась в свой долгий и горький путь на восток. Вскоре эта жалкая горсточка исчезла в лесу. О существовании ее едва ли знало теперь командование. Но она, эта горсточка вооруженных людей, жила и готова была в любую минуту вступить с противником в бой. Она потеряла связь со штабом, но сохранила связь С родной землей. Неподалеку от деревни мы нашли наши тылы, Единственную и желанную походную кухню. Старшина Онес Видлер выслал навстречу нам Красноармейца Хохолкова, повара и ездового, Чтобы мы не плутали попусту. Но и без него мы безошибочно шли к цели. Дурманящий сознание, пронизывающий насквозь запах дыма и вкусной пищи, заставлял нас почти бежать. Онес Видлер, длинный, страшно худой парень с крупным горбатым носом, продолговатыми, всегда мерцавшими сухим блеском глазами и ровными зубами, ослепительно белыми, на темном, прокаленном зноем лице, Еще издали, неунывающе, весело закричал бойца. «Торопитесь, товарищи! Объявляю программу торжественного ужина. Мы давно не ужинали в такой тишине. Сначала смывается с прекрасных боевых лиц пыль и пот, холодной воды полный котел, затем мой ассистент, жест в сторону Хохолкова, произведет каждому вливание огненной влаги, затем ужин». Такой каши не пробовал и царь Дадон, ну а потом танцы до утра с храпом и сновидениями. Оня засмеялся, сверкая зубами. Ожили и заулыбались и лица бойцов. Какую-то долю тяжести сняли с плеч шутливые прибаутки старшины. Люди загремели котелками, протискивались к большому котлу, чтобы зачерпнуть студеной воды. Многие стаскивали себя гимнастерки и, фыркая, мылись до пояса. Старшина приблизился ко мне. «Товарищ лейтенант, я достал жбан спирту. Артиллеристы проезжали и поделились. Разрешите угостить бойцов после ратного труда?» Я взглянул на Щукина. Что он думает? Тот кивнул головой в знак согласия. «Можно», — сказал я. По сто грамм разведенного, а то уснут пушками не разбудишь. Свет заходящего солнца, как бы раздвинув дымный занавес над полем сражения, багряными потоками устремился в лес. Красные струи текли между деревьями, жарко омывали бойцов, сидевших вокруг кухни на пенечках или просто на траве они уже приняли обещанное вливание и теперь с аппетитом ели кашу с мясом я чувствовал что в желудке у меня до тошнотной резе пусто но есть не хотелось потом отказался я когда оння свитлер подал мне тарелку с кашей я с беспокойством всматривался в карту стараясь определить дальнейший путь Он обрывался на двенадцатом километре. Карта кончалась. Я решил вести роту в направлении Смоленское. Если не соединюсь со своим полком, то вольюсь в какую-нибудь часть. Все равно, в каком составе воевать. Чертыханов по-хозяйски распряг лошадь, пустил пастись, спутав ей передние ноги. Дал выпить спирту младшему лейтенанту Клокову, накормил его кашей. Затем подошел ко мне. — Поешьте немного, товарищ лейтенант. А не то ноги протянете без помощи немцев. Товарищ политрук, скажите ему. — Что ты ему кашу суешь? — Ты ему стопочку предложи, — посоветовал Щукин. Я ему две предлагал, отказался. — Вот это зря! — осудил Щукин и обнял меня. — Выпьем-ка, за дружбу, за верность. Нам с тобой сейчас тесней надо держаться. Мы выпили, поглядели друг другу в глаза, как бы говоря. Судьба свела, разведет только смерть. Чертыханов попросил меня подойти к телеге, где лежал младший лейтенант Клоков. Увидев меня, Клоков тихо, но отчетливо сказал. Оставьте меня здесь, в деревне. Я вам руки связываю. «Оставьте!» «Ты что, бредишь?» «Просьба его меня поразила!» «Никогда мы тебя не оставим!» Клоков болезненно поморщился и, прикрыв глаза, прошептал. «Мне лежать хочется, в дороге меня трясет!» «Оставьте тут, в деревне!» «Я не знал, что с ним делать!» Вести его в таком состоянии дальше, не зная, что ждет впереди, было рискованно. Без врачебной помощи он умрет. Санитары лишь умели накладывать повязки. Оставлять, неизвестно еще, согласятся ли взять колхозники, было жалко и опасно. Гитлеровцы, найдя, не пощадят. Солнечные багровые потоки расплылись, завязли в туманных сумерках. Сон, крепкий, всесильный, словно ударил каждого наотмашь. Бойцы лежали на плащ-палатках, на шинелях, одни раскинувшись, другие сжавшись калачиком, обняв винтовку, изредка невнятно и бредово вскрикивали. Деревья, закутанные в черной тени, стояли затаенно и чуждо. Одинокие и глухие звуки разрывов неслись над лесом. Вершины сосен как бы перекидывали их все дальше и дальше. В деревне, как и в прошлую ночь, надрывно выла собака. Внезапно вырвалась какая-то ночная птица, почуяв людей, пронзительно взвизгнула и метнулась в сторону, всплеснув в ветвях крыльями. У моих ног, завернувшись в плащ-палатку, спал политрук Щукин, рядом с ним спина к спине, Трубно всхрапывал чертыханов. Становилось свежо и сыровато. Плечи мои зябко передернулись. Сколько предстоит еще таких ночей? Сколько боев? Перенесу ли их все? Нет, лучше об этом не думать. У меня тридцать один человек. Моя жизнь связана с их жизнью. Неразрывно, навсегда. Лошади... Не отдаляясь от людей, щипали траву, фыркали, позванивая у делами. Этот нежный звон и сочное похрустывание плавно уводили далеко из этого леса в детство, к ласковому огню костра в ночном на берегу Волги. Сон одолевал, как бы разрывая слабую паутину дремоты, опутывавшую меня. Донесся стон Клокова. Я встал и приблизился к повозке, где лежал младший лейтенант. Он бредил, скрипел зубами, лоб его был горячим и потным. Я понял, что Клоков борется со смертью. Отчаяние от бессилия помочь человеку, когда он сильно в этом нуждается, охватило меня. «Что делать?»